На следующее утро, после того, как Банщиков первый раз заночевал у Боткина, за завтраком гость ошарашил своего именитого коллегу просьбой организовать ему встречу одновременно с министром финансов и тремя-четырьмя представителями крупных русских банков. После чего, спросив несколько адресов, он заскочил по поручению Макарова с бумагами в главный морской штаб, а затем с письмом Алексеева к Дубасову. Хотя оно по большей части потеряло свою актуальность, царю-то он уже пробился, Вадик воспользовался поводом, чтобы представиться лично начальнику МТК, с которым впоследствии предстояло много поработать по плану Петровича. Затем Вадик отправился строить себе цивильное платье и заниматься прочими скучными, но необходимыми житейскими делами. Кстати, визит к вице-адмиралу Дубасову имел и один неожиданный итог. Если сам начальник МТК в разговоре был довольно сух и официален, что и неудивительно, при том ворохе неотложных дел, которые на него свалились, то вот случайный разговор в приемные вице-адмирала повлек за собой определенные интересные последствия. Узнав, что молодой офицер, дожидающийся своей очереди на прием, это и есть тот самый лекарь сваряга, также ожидающий своей очереди высокий и подтянутый контр-адмирал, На вид всего лишь лет 45-50, неожиданно попросив у дежурного лейтенанта не торопиться с вызовом в кабинет, решительно увлек Вадика за собой в коридор. Как оказалось, это был командир второго флотского экипажа Николай Александрович Беклемишев, причем контр-адмирал он был довольно свежий. Не так давно он еще в чине Каперанга командовал пришедшим с Дальнего Востока в составе отряда вице-адмирала Чухнина броненосцем Наварин. По тому неподдельному интересу, с которым Беклемишев выпытывал подробности боя, варяга и корейца, Вадик понял, что перед ним сейчас находится весьма одаренный, любознательный и решительный моряк. Чего стоило одно только его высказывание о том, что прорвись, варяг, первое, что нужно было бы сделать, это топить или брать гарибальдий. Обалдевшему Банщикову большого труда стоило вовремя прикусить язык. Затем разговор плавно перетек на общее состояние флота, на то, что нужно срочно делать для перевода предприятий на круглосуточный режим работы и кого отправлять на восток немедленно. И тут Вадик был вновь ошарашен. Беклимишев на полном серьезе считал, что сейчас в наилучшем состоянии для похода находятся три броненосца береговой обороны из состава учебно-артиллерийского отряда. Об этих корабликах Петрович даже не упоминал в данных ему инструкциях, всколь собранив фразу, что все остальное не стоит пока и рассматривать. И вот, по мнению контр-адмирала, совсем не производящего впечатления человека недалекого или отъявленного авантюриста, выходило, что эти кораблики могут принести весьма серьезную пользу как на театре боевых действий, так и по дороге туда, занимаясь перехватом контрабандной торговли. Проблему же относительно небольшой их дальности плавания можно было решить отправкой вместе с ними угольных пароходов, например, черноморских доброфлотовских. Вадику идея запала, и он начал ее думать вместе с Петровичем, которому изложил все это в одной из первых своих питерских докладных телеграмм. В итоге все это вылилось в одной из самых дерзких и известных морских операций России в ходе этой войны. Да и не только этой, по большому счету. Слово «государя», конечно, закон. Но между словом и делом подчас бывают перерывы. И если неотложные распоряжения военного характера по списку Руднева были отданы, слава богу, довольно оперативно, а на будущее было решено раз в декаду созывать специальное, особое совещание по делам флота в военное время, то с организацией научно-медицинской практики Банщикова все организовывалось не так споро. Несколько дней Николай Александрович раздумывал над тем, кого из родни стеснить в пользовании каким-нибудь из дворцов поплоше для размещения института крови. Какой именно из гвардии отрядить для экспериментов по донорству? Какую статью расходов двора ужать? Одним словом, уже к концу февраля весь двор знал, что герой варяга и организатор прорыва Маньчжура, лекарь банщиков, является новым властителем дум самодержца. Или, вернее, его новой игрушкой, которая венценосцу пока не надоела. Хотя в подробности официально никто не был посвящен, но кто-то уже трясся за свои поляны, а кто-то наоборот жил надеждой на будущие дивиденды от монарших благоволений. Безразличных практически не было. Поэтому особых усилий Боткину прикладывать не пришлось. Каждый из участников, созванного Вадиком тайного совещания, с готовностью принял приглашение, кто выслушать героя, кто посмотреть на новую дворцовую диковинку, кто оценить перспективность для роли очередного фаворита. Главным же намерением собравшихся было попытаться что-то с этого поиметь. И разочарованными они не остались. Скорее наоборот.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 И даже не поход пехотной дивизии на завоевание Бухары, Хивы или Ташкента. Присутствующий здесь министр финансов, господин Каковцев, не даст мне ошибиться и подтвердит, что по объему затраченных обеими сторонами средств, с учетом достраивающихся на Балтике кораблей и перебрасываемых на восток дивизий, война с Японией уже сейчас превосходит предыдущую войну России с Турцией. Происходит так, потому что в планах Японии война быстрая. Они желают уже вскоре прикончить наши имеющиеся на востоке морские силы, а сразу за этим, высадив экспедиционную армию числом, в разы превосходящую все, что мы пока имеем в Маньчжурии, или будем там иметь месяца через 3-4, разгромить Куропаткина. Но если вдруг мы не согласимся после этого на мир под их диктовку, разгром русских сил по частям их тоже вполне устроит. Они уже начали громить артурскую эскадру, затем возьмутся за владивостокские крейсера. В худшем случае, когда новейшая эскадра с Балтики приедет на Дальний Восток, она, без поддержки уже имеющихся там сейчас сил, тоже не сможет победить японцев. В результате самураи по частям разгромят на море более чем вдвое превосходящий их русский флот. Картина боевых действий на суше может быть аналогичной, если даже не более удручающей. Полков и дивизий у нас конечно раза в три больше, но перебрасывать их по Транссибирской магистрали мы можем лишь небольшими группами. При выдвижении в район боя нашей пехотной дивизии по грунтовой дороге, для преодоления 30 верст требуются сутки. Их пехотная дивизия морем это же расстояние преодолеет за пару часов. В результате у японцев, как и на море, есть возможность бить нас по частям, благодаря близости побережья выставляя против одной нашей дивизии 5-10 своих, причем в нужное время и в нужном месте. Тем временем их английские и американские покровители сделают все, чтобы закрыть для России рынки внешних заимствований, и в первую очередь парижский, тем самым лишив нас возможности играть в долгую и заставив искать мира на японских, вернее англо-североамериканских условиях. Может быть вам подобное изложение событий вновь, но с точки зрения нейтральных штабистов, где-нибудь в Лондоне или в Вашингтоне, все так и будет. Они сами уверены и своих банкиров убедили, что в начавшейся войне победит Япония. Главный шанс для России в этой войне – не допускать игры по предложенным нам правилам. Победить быстро и малой кровью, победить неожиданно как для японцев, так и для их западных покровителей. Затягивание войны – это кредиты под грабительские проценты, это обставление их сопутствующими кабальными условиями. В этом вопросе альтруистов нет. Вы думаете, немцы не воспользуются ситуацией и не попытаются перетянуть одеяло на себя при заключении нового торгового договора? Это грозит России тем, что, как и в затянувшуюся в 1977 году Турецкую войну, вся кровь русских воинов осядет прибылью в иностранных кошельках. А нам, кроме того, будет угрожать еще и внутренний бунт. Но чтобы победить быстро, нужны, опять же, деньги. Нет-нет, на ваши личные средства я не покушаюсь. Хотя в вашем патриотизме и готовности пожертвовать некоторое количество ассигнаций для победы я уверен. Пусть попробует теперь отказаться. Речь совсем о других финансах. Все дело в том, что пока ни Россия, ни Япония в этой войне не в состоянии нанести друг другу безусловных поражений. Все наши экономически значимые территории слишком далеки от Японии. Все их территории для наших войск также сейчас недоступны из-за островного положения Японии и временной слабости нашей эскадры в Порт-Артуре. И так будет продолжаться до тех пор, пока наш флот не станет доминирующей силой на море. В нынешних условиях война будет вестись до тех пор, пока у противников есть деньги, и кто первый скажет, что их нет, тот и проиграл. Как я уже говорил... Ваши визави банкеры Лондона и Нью-Йорка уверены в победе той лошади, на которую они поставили. И даже если Россия до нитки оберет всех своих подданных, включая вас, даже если немцы для нас всерьез раскошелятся, все равно нам пока не сравнится по объему военных расходов с кредитными возможностями половины мира. В сложившейся ситуации русские солдаты и матросы могут выиграть одно-другое отдельное сражение Но выиграть войну, а для России это значит не просто разгромить японцев в паре тройки сражений, но и не допустить ее затягивания, можете только вы, господа. Но для этого нужно не только найти деньги для снабжения армии и флота всем необходимым, нужно еще и подорвать доверие как международных банкиров, так и рантье к японским долговым обязательствам. Без значительных иностранных заимствований у Японии просто не будет шансов для продолжения войны. Это как борьба с пожаром. Можно пытаться залить его водой, можно пытаться вытащить из дома все, что может гореть, а можно просто перекрыть к огню доступ кислорода. А деньги и есть кислород войны. И как мне представляется, решение проблемы существует, даже несмотря на сговор финансистов Уолл-стрит и Сити. На идею меня натолкнул один из романов французского писателя Жюль Верна. Суть в том, что Дальневосточный театр военных действий крайне беден телеграфными линиями. И если наши войска в Артурии и в Владивостоке имеют прямой телеграфный провод в Петербург, а отсюда и на весь мир, то японским сообщениям о боевых действиях для попадания на их телеграф нужно от полусуток до нескольких дней. Имея преимущество в получении информации хотя бы на 10 часов, Ваши агенты и подставные фирмы на крупнейших биржах мира смогут оперативно покупать русские и японские облигации накануне их подорожания и продавать накануне их удешевления. Наши военные руководители, безусловно, поспособствуют оперативному получению необходимой информации о ходе военных действий, а остальное, как говорится, дело техники. Глядя на то, как зажглись неподдельным энтузиазмом глаза слушателей, Вадику невольно подумалось. Эх, мне бы такую фору в пару часов в поступлении информации, когда я поигрывал на Форексе. Не пришлось бы отцу лезть в услужение к этому долбанному полубандитскому олигарху. Итак, господа, вы согласны помочь России разорить Японию? Банкиры дружно закивали в ответ. Похоже, что поиметь с этого юнца можно было много. «Вы согласны помочь присутствующим здесь патриотам России краткосрочными казначейскими займами на срок 3-5 дней в момент активизации рынка военных облигаций, господин министр?» Каковцев выждал паузу, но тоже заранее предупрежденный императором согласился. «Главное в намеченном деле, господа, это полное доверие между нами и полная секретность для всех остальных».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 Телеграмма о прибытии во Владивосток Варяга с парой взятых у японцев броненосных крейсеров ушла в мир с 12-часовой задержкой. На этой новости русские облигации поднялись на 6%, а японские подешевели на 5%. 12 часов спустя рынки подробно обсуждали новую телеграмму с японским опровержением, мол, не может такого быть. Рынок качнулся к исходному состоянию. Но спрос на русские бумаги почему-то не упал. И еще спустя 12 часов увидели свет подробностей эпопеи Варяга, включая абордаж Нисина и косуги. Рынок взорвался. Довершили дело вышедшие в Лондоне и Нью-Йорке статьи, находящихся во Владивостоке иностранных журналистов. Доверять японским бумагам не хотел никто. Ну или почти никто. Лишь какие-то торговцы начали потихоньку обменивать подорожавшие еще на 5% русские облигации на деньги и подешевевшие уже на 7% от номинала японские бонды. Сообщение об атаке Владивостока Камимурой даже задерживать не пришлось. Оно просто было дополнено абсолютно правдивыми сведениями о том, что варяг в доке и надолго, Рюрик поврежден, а трофейные крейсера не в состоянии дать ход. Плюс к этому разбиты две береговые батареи, пытавшиеся дать отпор нападающим. Многочисленные пожары в городе. Те, кто доверился японским бумагам, вдруг обогатились на 4%. Правда, некоторые из них почему-то сразу же стали покупать русские бумаги. Спустя сутки пришли пикантные подробности касательно того, что четыре сотни снарядов Камимуры привели к гибели всего лишь двух с небольшим десятков жителей Владивостока и нескольких моряков что варяг в доке исключительно из-за повреждений, полученных при Чемульпо, которые почти устранены. Рюрик хоть сейчас готов к выходу в море, а итальянские крейсера неподвижно стоят в порту только из-за нехватки экипажей, которые вот-вот выйдут из Севастополя и Кронштадта. Особую пикантность корреспонденциям Предавал тот факт, что варяг бил по врагу прямо из дока, а свежезахваченные корабли хоть и не могли дать ход, тоже выпустили по противнику порядка полусотни снарядов. Вишенкой на торте послужил попавший в газеты рапорт об оборудовании ложных позиций для отвлечения огня противника лейтенанта Василия Балка. В довольно язвительной форме в сводной таблице приводились затраты русской стороны на оборудование двухложных огневых позиций порядка сотни рублей и стоимость снарядов, потраченных японцами на их подавление около 10 фунтов. Маятник цен на облигации качнулся в противоположную сторону. Спустя месяц в газетах мира появился фотоотчет о бомбардировке Владивостока. Фотографии тогда приходилось физически возить в редакцию, а Владивосток был то еще окраиной. Особо красноречиво получилась фотография бортового залпа уцелевших пушек варяга, посылающих снаряд из дока. И подпись под ней – непобежденная кость в горле императорского японского флота. Похоже, что одна она привела к очередному колебанию маятника биржевых котировок. Или тут была виновата фотография с дальномерного поста, на которой была изображена маневрирующая японская эскадра в окружении многочисленных всплесков русских снарядов. Или снимки участков расстрелянного леса с подсчетом, во что обошлась японской казне ломка русских сосновых дров с напоминанием о цене одного 12-дюймового снаряда в 60 фунтов. Да еще правдивый отчет о неудачном минном заграждении, на котором час гуляла японская эскадра, проиллюстрированный еще одной фотографией восьми исполинских взрывов на фоне дымного горизонта. Повторить минную ловушку Руднев не надеялся, но охоту еще раз наведываться к Владивостоку, эта новость у Камимура отбила наверняка. Успех фотоотчета заставил Вадика задуматься, и вскоре во Владивостоке появилась пара кинооператоров, занимавшихся до этого только съемками столичных торжеств и прочих мероприятий с участием членов императорской фамилии. Нельзя сказать, что оба они, Ягельский и Сашин Федоров, горели желанием оказаться на войне, тем более вдвоем. Конкуренция, осознаете Но разве просьба императора не закон для подданных? В дополнение к наградам за Чимульпо и прорыв Маньчжура, Банщиков совершенно для него неожиданно был награжден еще и Анной Третьей Степени с формулировкой за спасение раненых сваряга. В газеты не попала мелкая деталь, О том, что ходатайствовала об Анне для Вадика сам министр финансов Каковцев с подачей члена правления Русско-Китайского банка Вышнеградского, а также Ададурова и Мухина, председателей правления Русского торгово-промышленного и Камского банков. И если первые два ордена Вадик больше относил к результатам командной игры, где честно оценивал свою роль достаточно скромно, то вот третий вполне искренне грел его душу хотя, конечно, и он тоже был результатом некоего послезнания. Но ведь ни Петрович, ни Василий до подобного не додумались, в конце концов. А значит, теперь и ему можно считать себя равноправным членом команды. От еще одного из патриотичных банкиров, Лазаря Полякова, Вадику перепал Роман Жюля Верна в увесистом золотом переплете, а от Карла Шпана и Жданова с Филипповым, Скромный вклад на 100 тысяч рублей, из которых 70 он тут же направил во вновь созданный фонд пожертвований на дело Великого Сибирского пути. Это было второе его глобальное достижение. Царь уже по итогам их третьей встречи распорядился всемерно ускорить завершение строительства Кругобайкальского участка Транссиба. Его начали возводить в самую последнюю очередь в 1902 году так как это самый трудный и дорогостоящий кусок на всей этой стратегической дороге. Во многом благодаря Байкальской паромной переправе средняя пропускная способность магистрали и исчислялась пока 10-13 поездами в сутки. Суммарно, в обе стороны. При том, что длина Кругобайкальского участка составляет всего-то 18-ю часть от общей длины Транссиба, строительство его потребовало больше четверти всех затрат на дорогу. Достаточно сказать, что на протяжении пути вокруг Байкала поезд проходит 12 тоннелей и 4 галереи. Несмотря на приложенные усилия, в истории нашего мира первый поезд прошел вокруг озера лишь 30 сентября. А регулярное движение было налажено спустя два с лишним месяца, что не позволило сконцентрировать в Маньчжурии достаточное количество войск для победы под Мукденом. Кроме элементарного понимания необходимости расшивки этого, пожалуй, самого главного узкого места всей войны, Вадик хорошо запомнил и напутствие Балка. Не решишь вопрос с Кругобайкальским участком, самого год шпалы таскать заставлю. А этот мог. Когда обалдевшие от вызова в зимние инженеры Савремович и Леверовский в присутствии министра пути и сообщения князя Хилкова докладывали свои финансовые и плановые расчеты, По введению Кругубайкалки в действие, как ближайший физически возможный срок, они определили середину июля. От представленной железнодорожниками сметы, Каковцев в прямом смысле слова схватился за голову. И несчастного министра финансов можно было понять. Бюджет и так трещал по швам. Один из способов изыскания дополнительных средств был тогда предложен Вадиком. Всенародная подписка на военно-железнодорожное строительство. По аналогии с добровольным пожертвованием на усиление флота, сбором которых сейчас занимался комитет под руководством великого князя Александра Михайловича, хотя и сама идея и первый взнос были от князя Кочубея, Вадику же начинать пришлось с себя любимого. Кстати, именно это неординарное предложение Банщикова стало, по словам самого Хилкова, переломным в его настороженном в начале отношении к новому фавориту царя. В итоге между ними весьма быстро сложились вполне доверительные деловые отношения. Для Вадима это было несомненной удачей. Во-первых, Михаил Иванович был не просто министром, он был величайшим профессионалом своего дела и трудоголиком. Во-вторых, лучшей кандидатуры для государственного руководства задуманными мегапроектами в транспортной сфере, включая Волгодонскую, Беломоро-Балтийскую транспортную системы, просто не было. И, наконец, в-третьих, а это было уже удачей для самого Хилкова, именно вмешательство Вадика-врача спасло князя от ранней кончины в результате незалеченной хронической пневмонии. Вызванных войной расходов у Минфина действительно хватало, в том числе и никаким бюджетом не предусмотренных. Так специальное совместное заседание Министерства финансов и Главного морского штаба постановило для соблюдения всех юридических формальностей принять в казну по балансовой стоимости в 6 миллионов рублей приведенные Рудневым во Владивосток призы Несины-Косуга и зачислить их в русский флот под именами «Память корейца» и «Витязь». Пожелание контр-адмирала Руднева назвать второй крейсер Сунгари не встретило монаршей поддержки. Конечно, 6 миллионов – это лишь треть от заводской цены и четверть цены военного времени. Однако без запущенной вадиком машины биржевых спекуляций, Минфин, причитающийся варяжцам по новому положению о морских призах, 3 миллиона, скорее всего, изыскивал бы годами. Зачем платить, если корабли и так наши? Ну и после этой внеплановой выплаты государственный долг России сокращался на пару броненосцев, то есть на 25 миллионов рублей, и протестовать Коковцеву смысла не было. Деньги разделили по-честному между всеми участниками боя пред Чимульпо, живыми и погибшими, офицерами и матросами. Родневу досталось больше полумиллиона, офицерам по 25-50 тысяч, матросам чуть больше тысячи рублей каждому. Поскольку по меркам довоенной жизни для каждого это были абсолютно невообразимые суммы, то по распоряжению Руднева и согласия Коковцева доступ к минным счетам был заблокирован до конца войны, кроме его собственного. Причем на долю семей погибших была выделена тройная доля здорового члена команды, занимавшего ту же должность. Раненые за исключением самого Руднева получили по двойной доле. Подробности о суммах призовых выплат были секретом для Владивостока всего лишь несколько часов. А через пять-шесть дней о них из газет узнали по всей России. Утром следующего дня стол Руднева был завален заявлениями добровольцев для комплектации экибажей броненосных и вспомогательных крейсеров. Некоторые деловые люди, купцы и финансисты, узрев столь фантастическую норму прибыли, тотчас изъявили желание помочь России в трудный час и выкупить несколько поддержанных иностранных лайнеров для переоборудования во вспомогательные крейсера. При условии, конечно, что им абсолютно неофициально будут причитаться доля с продажи трофейных товаров и судов. А наиболее ушлые вообще готовы были финансировать экспедиции всего лишь за исключительное право покупать у казны захваченную контрабанду и пароходы. Итогом этого ажиотажа стало приобретение через созданную Крампом в Филадельфии подставную пароходную компанию 10 быстроходных лайнеров в Германии, Соединенных Штатов и Франции, из которых 6 были приобретены в частном порядке при посредничестве Комитета по усилению флота. В ожидании прогнозируемого дефицита кадров пришлось вновь срочно запрашивать с Черноморского флота людей в дополнение к уже выехавшим в Харбин экипажам для трофейных крейсеров и на Балтику для формирования экипажей приобретавшихся трансатлантиков. Черноморский флот явно становился на неопределенный срок неспособным к проведению дарданельского десанта, что приводило в состояние тихого бешенства, скрыдлого, рождественского и прочих ее апологетов, до сих пор не желавших поверить в то, что война с Японией это очень серьезно. И вдобавок, возможно, надолго.